Глава 20. Куда смотреть? Чек-лист для понимания дизайна. Я составил простой чек-лист, чтобы вы смогли перенести идеи из книги в жизнь. Его можно использовать где угодно, как угодно и когда угодно. Четыре главных вопроса. Первый. Что вы хотите улучшить? Второй. Для кого вы хотите это улучшить? Третий. Как вы добьетесь того, чтобы дизайн оказался успешным? Четвертый. Кому может навредить ваша работа? Сейчас или в будущем? Вопросы, которые нужно задать окружающим предметам. Что хотели улучшить создатели? Для кого они хотели это улучшить? Насколько им это удалось? Какими скрытыми ограничениями объясняются недостатки? Каким влиятельным людям принадлежат окончательное решения? Кто за это заплатил? Что стояло на первом месте? Люди, технология или организация? Какая информация заложена в стиле? Кто может пользоваться вещью, услугой, системой, а кто нет? В какую систему входит этот дизайн? Какое решение, взятое у природы, или из другой культуры может оказаться более удачным. Чему способствует этот дизайн? Потоку или конфликту? Какие новые проблемы появляются из-за дизайна, если он удачный? Что вы будете со всем этим делать? Если сомневаетесь, посоветуйтесь с кем-нибудь. Не оставайтесь в стороне. Совершенствуйте мир. Это маленькая книжка в огромном мире. Я был бы признателен, помогива осознать важность хорошего дизайна многим другим. Вот что можно сделать. Поделитесь этой книгой с влиятельным человеком. Напишите отзыв на сайте интернет-магазина, чтобы другие захотели прочитать дизайн всего. Пригласите меня спикером на мероприятие и помогите мне донести главные мысли этой книги. Заходите на сайт designmtw.com, чтобы прочитать книги хороших дизайнеров и помочь распространить информацию. Подпишитесь на мою рассылку scottberkun.com d follow чтобы узнавать о новых проектах, дизайне и многом другом. Спасибо! Ваша помощь значит больше, чем вы могли бы подумать. Рекомендации Как узнать о дизайне больше? Привет, мир! Отличная книга по истории дизайна, которую написала критик Элис Ростерн она последовательно рассматривает мир дизайна от графического до промышленного и цифрового. Как видеть, Джорджа Нельсона и «Город как безумие» Сара Уильямс Голдахен помогут вам замечать дизайн в повседневной жизни и спрашивать себя, удачен ли он. А на сайте 99 Invisible можно услышать увлекательные истории о дизайне, доступные каждому. Если вас интересует UX-дизайн, то начинать погружаться в тему удобства использования и когнитивной психологии, то есть того, как мозг взаимодействует с миром, можно с книги Дональда Нормана «Дизайн привычных вещей». Лучше читать второе издание. Если хотите без особых усилий понять, как дизайнеры проводят простые исследования, прочтите «Не заставляйте меня думать Стива Круга». Чтобы лучше разбираться в эстетике и стиле, прочтите «Дизайн. Книга для недизайнеров» Робина Уильямса. Отличное введение в тему городского проектирования Документальный фильм «Урбанизированный» Режиссера Гарри Хаствита Последний в его трилогии о дизайне Присмотритесь к местным мероприятиям Которые посвящены дизайну в целом Или UX-дизайну Лучший способ научиться Перенять опыт других специалистов Как построить карьеру в дизайне Миру нужно больше хороших дизайнеров Как и в любой другой профессии Для развития дизайнерских навыков требуется опыт и наставники. Однако для начала можно выбрать одну из обучающих программ, которая позволит приблизиться к цели. Все зависит от того, каким именно дизайном вы хотите заниматься. Но начать стоит с эссе Рема Кастило «Как изменить направление карьеры и стать дизайнером», которое он написал для AIGA. Помните, что многие начинали карьеру в дизайне так, брали карандаши и бумагу, придумывали, что можно было бы улучшить, а затем показывали записи специалисту и получали обратную связь. Если вам понравилось, продолжайте. Если нет, помогите другим по достоинству оценить работу хороших дизайнеров. Благие намерения и дизайн. Технополия Нила Постмана – книга, которую обязательно надо прочесть. В ней рассказывается о возлагаемых на технологии надеждах и о том, чем плох такой подход. Книгу отлично дополняет более современная работа, написанная во времена широкого распространения интернета «Технически неверно» Сары Вахтер Бетхер. Автор повествует о массе способов, при помощи которых современный дизайн в социальных сетях и высоких технологиях формирует предвзятость, манипулирует и обманывает намеренно или нет. Не пропустите и сборник ответственный объект, в который вошли в том числе труды Андреа Бандони. Она исследует историю общественных движений и то, как их участники использовали дизайн в благих целях. Больше рекомендаций вы найдете на сайте designmtw.com.